Марк Твен. Дневник Евы. Переведен с оригинала. Суббота. Сейчас мне отроду почти сутки. Я появилась на свет вчера. Так, по крайней мере, мне кажется. Да оно и должно быть так, потому что, если бы и был позавчерашний день, то меня тогда не было, иначе я бы помнил его. Конечно, могло быть и так, что он был, и я его просто не заметила. Ну что ж, теперь буду внимательнее, и если попадутся какие-нибудь позавчерашние дни, буду отмечать их. Лучше записывать сейчас же, чтобы не происходило путаницы в воспоминаниях, потому что какой-то инстинкт подсказывает мне, что все эти подробности будут иметь большое значение для будущего историка. Я чувствую себя чем-то вроде эксперимента, Именно эксперимента. Я думаю, что никто больше меня не может чувствовать себя экспериментом и потому совершенно убеждена, что я именно то, чем себя чувствую. Эксперимент. И ничего больше. Но если я эксперимент, то во мне ли одной он заключается? Нет, не думаю. Мне кажется, что остальное тоже составляет часть его. Я главная часть. но думаю, что и прочее тоже играет в нем некоторую роль. Прочно ли мое положение, или же я должна охранять и оберегать его? Последнее, пожалуй, вернее. Какой-то инстинкт подсказывает мне, что господство покупается ценой постоянной бдительности. Недурная, по-моему, фраза для такого юного существа, как я. Сегодня все кажется красивее, чем вчера. вчера так торопились все закончить, что горы остались в растерзанном виде, а некоторые равнины до такой степени были загромождены щебнем и всякими обломками, что просто жалко было смотреть. Благородные и прекрасные произведения должны бы создаваться без излишней поспешности. А этот новый величественный мир — несомненно благороднейшее и прекраснейшее творение. И он удивительно близок к совершенству, несмотря на то, что был создан так быстро. Правда, в одних местах слишком много звезд, а в других недостаточно, но, несомненно, это может будет легко исправить. Вчера ночью месяц оторвался, скользнул вниз и исчез со своего места. Огромная потеря. При мысли о ней у меня разрывается сердце. Из всех украшений нового мира ничто не могло сравниться с ним, по прельсти и законченности. Надо было покрепче прибить его. Ах, хоть бы он опять нашелся. Но, разумеется, нельзя узнать, куда он исчез. И, кроме того, всякий, кому он попадется, постарается хорошенько запрятать его. Я уверен в этом, потому что сама поступила бы так же. Я думаю, что во всех остальных делах я могу поступить честно, но я уже теперь начинаю понимать, что самое главное свойство моего характера Это любовь к красоте, страстное влечение к прекрасному, так что было бы опасно доверить мне чужой месяц, да еще без ведома его владельца. Я еще отказалась бы от месяца, если бы нашла его днем, потому что боялась бы, что кто-нибудь увидит, как я его подниму. Но если бы я нашла его в потьмах, я, наверное, придумала бы какое-нибудь оправдание, чтобы умолчать о своей находке. Я очень люблю месяцы. Они такие хорошенькие и романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук пять или шесть. Я бы тогда никогда не ложилась спать и не уставала бы любоваться ими, лежа на мягком мху. Звезды тоже хорошая штука. Мне хотелось бы достать несколько звездочек, чтобы приколоть их к волосам. Но только, пожалуй, мне это никогда не удастся. Трудно поверить, что они так далеко от нас, потому что кажется, будто они совсем близко. Когда вчера вечером они показались в первый раз, я попробовала сбить несколько штук длинной палкой, но не могла достать до них, что меня очень удивило. Тогда я стала бросать в них комками земли, до тех пор, пока не устала, но так и не смогла сбить ни одной. Это от того, что я не ловка и не умею хорошенько бросить. Даже когда я целилась в какую-нибудь звезду и делала промах, мне все-таки не удавалось попасть в другую, хотя... Несколько раз я и бросила довольно удачно. Раз пятьдесят или шестьдесят я видела, как мой комок залетал прямо в середину золотых кучек, но так и не задевал их. Может быть, если бы у меня хватило терпения бросать еще некоторое время, мне удалось бы в конце концов достать одну звездочку. Тогда я немножко поплакала, что было естественно для существа моего возраста. Потом, отдохнув, взяла корзинку и пошла к тому месту на краю круга, где звезды лежат почти на земле, и их можно взять прямо руками. Это было бы еще лучше, потому что я могла бы осторожно собрать их, не рискуя их сломать. Но до круга оказалось гораздо дальше, чем я думала, так что в конце концов я отказалась от своей затеи. И до того устала, что еле двигалась, да кроме того, изранила себе ноги, и они очень болели. Я не могла добраться до дому, идти было очень далеко, и становилось холодно. но я набрела на нескольких тигров и приютилась среди них. Мне было так ужасно удобно и уютно, дыхание у них такое приятное, потому что они питаются земляникой. До сих пор я еще ни разу не видела тигров, но сейчас же узнала их по полосатой шкуре. Если бы я могла раздобыть такую шкурку, из нее вышло бы прихорошенькое платье. Сегодня я начинаю приобретать более правильные понятия о расстояниях. Мне так хотелось овладеть всяким красивым предметом, что я жадно тянулась за ним. Все равно, находился ли он на недосягаемом одолении или не дальше фута от меня, я не рассчитывал расстояния и часто натыкалась на колючки. Это послужило мне уроком. Я сочинил такую аксиому, целиком из своей собственной головы. Мой первый афоризм. «Оцарапанный эксперимент избегает терний». По-моему, это не дурной афоризм для такого юного существа, как я. Вчера под вечер я следила за другим экспериментом издали, чтобы разузнать, что такое он представляет собою. Но так и не могла разобраться в нем. Я думаю, что он мужчина. Я никогда не видела мужчины, но он похож на мужчину. И я уверена, что так оно и есть. Сознаюсь, что это существо... Интересует меня больше всех остальных присмыкающихся. Если только оно присмыкающееся, как я предполагаю, потому что у него спутанные волосы и голубые глаза, и оно вообще похоже на присмыкающееся. У него нет бедер, тело узкое и тонкое, как морковь, а когда оно стоит, то раздвигается на две стороны, наподобие козел. Потому-то я и думаю, что оно присмыкающееся, Хотя, может быть, это и какое-нибудь архитектурное произведение. Сначала я его боялась и убегала всякий раз, когда оно оглядывалось, потому что думала, что оно бросится за мной в погоню. Но мало-помалу я убедилась, что оно само старается уйти от меня, так что с тех пор я перестала бояться и несколько часов шла за ним следом, что, по-видимому, раздражало и угнетало его. Наконец оно изрядно измучилось. и влезла на дерево. Я ждала довольно долго, потом мне надоело, и я ушла домой. Сегодня опять повторилось то же самое. Я опять загнала его на дерево.